Почему этот Лаврин золото добывает? А не в общественном хозяйстве работает? Или он делает подношения его председателю? Видать, чем-то задобрил того Наровистова. Спросил его об этом, а он уел меня. Лаврин из могил выкапывает добро, а кое-кто закапывает в могилы людей. Поговорите с ним после. этого научить его уму разуму наверное придётся таки а что слышно в крае есть новые бумаги гебицский комиссар и начальник полиции блюма о партизанах надо расклеить в селе на видном месте только боюсь как бы не вышло посмешище из-за бумаг блюма а людям теперь как раз до смеху наживляет магазинник крючок А ну почитай. Терешка вытирает рукой губы, будто с них можно стереть водочный перегар. Вынимает из командирского планшета какие-то бумажки, подходит ближе к старости. Вот, послушайте эту диковину. И заранее начинает давиться смехом. Так смешно? А думаете, нет? Так я читаю обращение со всей ответственностью. Обращаюсь к партизанам, что действуют в нашей области, и призываю их, пока не поздно, взяться за ум, сложить оружие и сдаться. За это мы даём гарантию, что никого не тронем, всех устроим на службу с большой оплатой. Кроме денег каждому партизану ежедневно будем выдавать 50 г масла, 4 яйца, и по одному килограмму хлеба начальник полиции блум и у тережка от смеха затряслись щёки и живот ты чего гогочешь а какой же дурак за четыре яйца подставит свою шкуру и сам не знаю как вешать эту срымоту магазинник долго смотрит на тережка а потом осаживает его Бойная у тебя чуприна до да ум лысый. Ты спрячь своё недомыслие в такой уголок, чтобы и сам завтра не нашёл. Услышит кто-нибудь твою болтовню, так сразу загремишь в гестапов в гость. Там уже будет не до шуток. Весёлость сошла с лица полицая, и оно затвердело как кора. Ну что ж, сразу умолк. Да разве ж я не знаю кому что сказать, отвечает Терешка с угодливостью подлизы. А перед кем-то и помолчу, потому что как теперь главное день передневать. А что присматриваете себе хуторок, зато хвалю. Это состояние. Взять бы его в старых межах вербовым плетнём, поставить хоромы, почистить сад, привести ульи, И живи кум королю, занимайся пасекой, да на уху приглашай хороших гостей. Я вам, если заходить, плетень словно вышивкой разошью. Так и стелится перед ним хитрец. Магазинник помрачнел. Это всё хорошо было бы терешка, если б не война. О, а вам чего сушить голову войной, если немцы уже хвалятся, что Москву взяли? Это нам полицай им хуже, потому что нас жандармский мотовзвод на партизан гонит. Вот на той неделе пришлось удержать от них так, что чуть было пятки не потеряли. Помрачнел Терешка и помрачнел хмель в его бурках. И хоть какой не далекий Терешк, да его разговоры были той последней каплей, что до конца размыло сомнения магазанника. Нет уже на свете силы, которая победила бы немецкое войско. Вишь, оно уже и на Индию нацелилось. А что с нами будет потом? Ох, эти тревожные мысли. Магазиннику уже и рыбу ловить расхотелось. Негде теперь не скрыошься от дьявольского времени. Он ещё раз поглядел на хуторок, на атаву, Что начала прорастать холодом, вздохнул. Вовремя бы сюда перебраться. Так и старости не дадут такой дармовщины. Теперь только за пойманных партизан наделяют землей. Магазинник бросает взгляд в даль, где-то поля вростают в небо и вечер опускается на землю, прикидывает, за светло ли идти домой, или дождаться темноты. И заглянуть какой-нибудь крали. Примет или не примет, попытаться можно. А не прочитать ли вам, пан староста, объявление гебецкого миссара? Хочет как-то подсластиться Терешка и их снова лезет в планшетку. Читай, если есть охот. Полицай вынимает смятую бумажку, откашливается, морщит лоб. Параграф первый. Каждый бургомистр, то есть староста села, обязан арестовать через местную полицию и передать полиции СД каждую мужскую особу из чужой местности. Параграф 2. Всем местным особам запрещается давать приют или скрывать мужские особы из чужих местностей. Параграф 3. В каждом случае, если обнаружится, что какая-то мужская особа находится без разрешения, вся семья, что даёт таким приют, будет караться смертью. Параграф 4. Это же самое наказание будет применено к тому бургомистру старосты села, который не последует немедленно требованию параграфа 1. Хутешел насупился магазинник. А утешения тут мало, согласился Терешка, но в голове эту бумажку надо держать, так как чужие мужские особы у нас тоже есть. А где их теперь нет? И это правда, морщится Терешка и лезет рукой к затылку, а погодня кланяется. Так бывает ведь. Он с почтением поднимает картус. А из-под неворы сыпаются лохматые чуприны. Куда ж ты, на колокольню? Да нет, к своей полюбленнице, на отдых. А то из-за глупой головы три ночь подряд не спал. К стовочку с лопатой на плеча подошёл стахар Теменко. Он хотел миновать старосту и полицая, но магазинник о чём-то подумав Вылез из челны я, остановил его. А откуда, старше? Откуда же? Картошку копал до изнурения. Свою? Да нет, общественного хозяйства, вздохнул тот. В глазах старосты вспыхнуло подозрение. Слушай, а почему тебя красные не взяли в армию? Стах удивленно торчит глаза на старосту. Разве вы не знаете? Магазинник недоверчиво смотрит на него. Не знаю, а думаю разное. Вольному воле, спасённому рай. Так почему? А кто же меня когда-то ни за что, ни про что в тюрьму запрятал? Злится стах. Вот из-за этой тюрьмы и не стало ко мне доверия. Ещё есть вопросы. Тогда выходит Ты мне должен быть даже благодарен за прошлое, успокаивается староста. Кто знает, где бы ты скитался теперь, если б не я? Встах что-то буркнул, повернулся и быстро пошёл к селу. Рассердился. Так с чего бы? Магазинник снова берётся за удочку, а в это время на дороге появляются с лопатами и кошёлками женщины, которые тоже копали картофель. Магазинник равнодушно поглядывает на них, и неожиданный испуг и удивление пронзают его. Не привиделось ли? Он замегал глазами, вскинул брови на середину лба, но видение не исчезло. В толпе, с женщинами, почему-то шла Мария, держа за руку Алёнку. Как они и почему появились тут? Староста бросает удильщика и быстро, не спуская глаз с Мари, направляется к женщинам. Добрый вечер вам. Тому добрый, а нам нет. Отозвался из середины чей-то голос. Закончили копать. Пытается магазинник перехватить взгляд Мари и, наконец, перехватывает зеленые лезвия презрения и ненависти. Даже жутко стало. Откуда столько злобы в таких привлекательных глазах?